Глава 6, часть 2 Ну вот делал. Николай явно нервничал. Он разрывался между тем, что я был гораздо ближе, чем патриарх, и действительно мог выполнить угрозу. К тому же опыт имеется. И тем, что Седой может в итоге узнать об излишней говорливости моего помощника, на которую патриарх явно не рассчитывал. Ты, владыку в суе, не поминай. Я погрозил Кольке пальцем. Пожалуюсь Наталье Алексеевне. На отсутствие уважения к Люциферу. Все, хватит ныть. Давай, рассказывай. Ладно, рогатый тяжело вздохнул. Нет никакой иллюзии. Ты – настоящий княжич. Николай торжественно, с пафосом произнес эту фразу и уставился на меня, ожидая реакции. А какая нахрен реакция, если я не понял ни черта? В смысле? Это все, на что меня хватило. Коля, я, может, в прошлый раз сильно тебя приложил этой медальной хренью? Есть ощущение, что ты заговариваешься? Не заговариваюсь. Патриарх не творил иллюзию. Он просто взял твою душу, твое сознание и перенес своего наследника. Я откинулся на спинку стула, пытаясь переварить услышанное. Если честно, хотелось засмеяться. Конечно, не потому, что это смешно, а потому, что бедного местного дурачка замудохали все желающие что-то сделать с ним. Сначала богиня вытащила меня из другого мира и засунула в него. Потом патриарх вытащил опять же меня и засунул в княжича. Так что ли? Правда, если вспомнить, что сказала Лилит, то в принципе план вовсе не такая херня, как кажется с первого взгляда. Она ведь ответила на мой вопрос, почему не сразу определила в Морозова-младшего. Надумай богиня использовать тело наследника рода, это сразу почувствовал бы их прародитель. Тот, который Мамона. Типа, любое вторжение извне он точно сразу спалил бы и явился бы разобраться, что за ерунда происходит. А тут пришелец из другого мира вызванный Лилит, которая теоретически для всех мертва. Вообще не удивлюсь, если эта хитрожопая стерва сразу на такой вариант и рассчитывала, что в дураке я просижу недолго. Коля, а что у нас с наследником? Только давай честно, без увиливаний. Не знаю. Да правда не знаю. Отпрыгнул он в дальний угол кровати, заметив, как я дернулся в его сторону. Никто не знает, даже сам патриарх. Никита вообще родился слабым, и физически, и по состоянию силы. Ты же знаешь, по общей договоренности патриархи совместно решают, в какой момент обеспечить себя наследником. Иначе есть вероятность, что кто-то получит более сильное потомство. Но в этот раз почему-то все пошло не так. По крайней мере, у Морозовых. Супруга с Саввы нормально отходила положенный срок, ничего не предвещало беды. А потом вдруг, в ночь рождения княжича, она умерла. Более того, ребенок оказался слабым. Будто все время, которое он находился в очреве, из него тянули силы. Все силы. Мы думали, окрепнет, нужно только время. Но ничего подобного. Мальчик рос болезненным. Иллюзию мог сотворить очень слабую, верные признаки вырождения. В то время как у остальных патриархов наследники получились вполне себе нормальные. Жесть. Ты говоришь о них, как о помете щенков. Я покачал головой, охеревая от того, как у них тут в мире все устроено. Ну а что? В общем, когда патриарх договорился о браке с Юсуповым... Даже не так. Когда Юсуповы предложили обручить княжну Александру Юрьевну и Никиту, мы были в шоке. Потому что не ожидали столь щедрого предложения. Морозовых всегда ненавидели и презирали. Считали, будто наш род выбился незаслуженно в правящую семерку. Не могли понять, почему Мамона остановился именно на нас. И подобного предложения ни от кого из княжеских фамилий мы не ожидали. Ломали голову, как быть дальше. Ситуация с княжечем не менялась. Род продолжать не представлялось возможным. Кого бы Никита не ни взял в жены, это усилило бы вырождение. Потому как рассчитывать он мог лишь на невесту из простых дворян. Естественно, патриарх согласился сразу, это шанс для всего рода, возможность стать равными остальным, в полной мере. Но показать настоящего княжича в том виде, в котором он был, не представлялось реальным. Тогда патриарх обратился к герцогу, к нашему праотцу, к Мамоне, принес жертву. Мамона отозвался на призыв, патриарх попросил совета и помощи. Именно герцог Када велел в определенный день отправиться на рынок рабов. Сказал, мы точно поймем, кто нам нужен. Дальнейшие действия тоже подсказал он. Нужно было поменять содержимое сосудов местами. Якобы проблема не в теле, проблема внутри. Так, и? Дальше-то что? Ну, поменяли, окей. Я так понимаю, сознание княжича сейчас в теле того самого дурачка, отдыхает в имении Морозовых. А я выходит в его настоящем теле, поэтому все проверки Аракчеевой оказались муде по воде. Она проверяла княжича, который княжичем и является. Поэтому и ее эти собаки дебильные меня разыскали. А Морозов вполне спокойно разрешил использовать кровь рода. Он знал, что Наталья Алексеевна будет искать настоящего Никиту. Но дальше-то что? Этого Мамона не сказал, велел только поступить так, как мы поступили и ждать. Но Я именно тогда понял, о чем говорил герцог. Последнее время Никита жаловался, будто ему покоя не дает какая-то девка. Стоп! Меня аж на месте подкинуло. Какая девка, коренька? Старая, молодая, светлая, темная. Имя? Не знаю, мы не смогли выяснить. Да и, честно говоря, решили, будто княжич помимо уже существующих проблем начал сходить с ума. Хотя... Высшие не сходят с ума. Но они и не болеют, а Никита болел постоянно. Да ебте, мать. Я вскочил со стула и принялся шагать по комнате. Что вы за люди, то, то есть демоны? То есть, короче, ни хрена от вас толку нет. Откуда информация про девку? Сам княжич начал жаловаться, мол, приходит девка, сидит рядом с ним, а потом уходит, и он после этого чувствует сильную слабость. На вроде ребенка, что ли. Я замер, уставившись в пустоту. Ребенок? Интересное совпадение. Встречали мы одного ребеночка тут. Я поднял руку, развернув запястьем, Но медведь сидел под рукавом и вылазить не планировал. Думаю, вряд ли даже в этом мире маленькие девочки дубунами бродят. Сдается мне, речь идет о богате. И что? Эта девка что от него хотела? От княжича вашего. Не знаю, говорю же. Колька уже откровенно психовал, Никита не смог объяснить, я вообще больше ничего не знаю. Мамону призывал сам патриарх, мне он только потом рассказывал, что нужно делать. И в лаборатории я присутствовал, когда княжичи перенесли в тело купленного дурака то есть в твое тело! Да и ты оказался вовсе не дурак. Я заметил это еще на ферме рабов: сначала ходил к слюни пускал, а потом раз и будто переключили тебя. Подумал тогда, это знак от Мамоны. Наверное, он что-то сделал, как-то помог. А когда ты показал иллюзию в умении, помнишь, перед Ратчеевой, мы с Патриархом решили, все идет как положено. Круто, только все равно непонятно. Как долго планируется это переселение? Ладно, отдыхай, Коленька, потрудился, молодец. А мне сегодня похожий день разговоров выпал. Пойду еще кое-кого проведаю. Я помахал рукою Николаю, на что он кисло скривился. Да не сын, не сдам я тебя патриарху, мне это невыгодно. И тебе, Коленька, невыгодно рассказывать, как мы откровенничали. Так что сейчас свалю, сразу забудь наш разговор, понял? Я уйду, как и пришел, незаметно. Тем более, честно сказать, ты лишь подтвердил мои подозрения. Правда, не думал, что вот так вот все. Но насчет иллюзии сильно сомневался. Я снова мысленно представил, как кутаюсь в свой плащ, а потом вышел из палаты Рогатова.